Зайдя в квартиру, Тим сразу понял, что-то не так. Пахло моющими. Пол сверкал свежевымытой поверхностью. Натертое зеркало отражало его помятую физиономию. Да. Тим взъерошил волосы и вгляделся в припухший синяк под глазом. Потрогал языком разбитую губу. Пройдя на кухню, Тим застал бабушку. Она натирала вафельным полотенцем кружки. На боку каждой сидел, лежал и улыбался представитель кошачьих. Шеренга прочей посуды с котами выстроилась на столе. Бабушка всегда любила порядок. В ее квартире никогда невозможно было застать бардак. Но она наводила уборку совсем недавно. «Что-то случилось?» – вкратчиво спросил Тим. Нет, нет, что ты? Ой, ты же голодный. Сейчас, сейчас. Бабушка засуетилась, рассовывая посуду по шкафчикам. Достала кастрюлю из холодильника, поставила ее на плиту. Глаз Нина Ивановна не поднимала, поэтому и не заметила потрепанного вида внука. Мигом разогрею, подожди минутку. Взгляд ее блуждал по кухне перескакивал с плиты на раковину, выискивал что-то за окном. Тим молча выдвинул табурет из-под стола и уселся. «Руки вымой!» — по привычке укорила бабушка и, наконец, взглянула на Тима. Ах! Тим развел руками. Мгновение Нина Ивановна стояла без движения. Затем отмерла, сбегала в ванную заватой и пузырьком принялась обрабатывать боевое ранение Тима, но все так же молча. Тим поерзал на табурете. С каждой минутой становилось все тревожнее. Бабушка не отчитывала его, не напоминала, что он старший, что должен подавать правильный пример брату. Даже ни разу не упрекнула. «Да что произошло?» — не выдержал Тим. Бабушка вскинула брови, И строго посмотрела на внука. На плите закипел суп. Крышка кастрюли подскочила и затарахтела о бортике. Бабушка вздрогнула и бросилась выключать огонь. Все так же молча, все так же без объяснений. Я же взрослый! Вспылил Тим. Имею право знать. Нина Ивановна схватила полотенце и принялась вытирать столешницу. «О чем? Я просто сегодня ездила в центр». «Комиссия!» — вспомнив, подхватил Тим. «Что они сказали?» «Дом восстановят. Работы начнутся уже едва ли не завтра. Так что квартира у вас с братом будет. Обещают сделать все очень быстро. Много семей пострадало. Некоторым людям жить негде. Так что...» Закончив со столом, Нина Ивановна достала ложки и принялась натирать уже их. «Это замечательно, но что же тогда случилось плохого?» Нина Ивановна положила ложки на стол, вздохнула, вновь схватила несчастные столовые приборы. «У меня ведь день рождения скоро», — Нина Ивановна улыбнулась. Получилось это грустно и одновременно виновато. Тим кивнул. «Хочешь, устроим тебе праздник? позовем. Веселиться у Тима не было ни малейшего желания, но если это нужно было бабушке... «И пенсия совсем небольшая», — продолжила Нина Ивановна, словно не слышала предложения внука. «Они считают, что мне будет слишком тяжело, что я уже старенькая, что не смогу...» Что? тихо спросил Тим. Странный холодок вдруг возник в его груди. Еще небольшой, еще непонимание, но предчувствие чего-то непоправимого. Бабушка вдруг села, упала на ближайший стул. Словно силы сохранять лицо у нее закончились. Они считают, что втроем мы не сможем жить. На одну мою пенсию. Ведь они правы. Так пусть назначат тебе пособие. Нам с Пашкой точно положено пособие. Я слышал в прошлом году в школе. У Димки нет отца, так ему государство платит. Бабушка вяло качнула головой. Их ведь не нашли, произнесла одними губами. Но Тим понял и громче добавила. Пропавшие без вести, не погибшие, и пособия не дадут. Тим сидел, придавленный к табурету, возникший внезапно проблемой. Вот она жизнь. Не жуткие монстры, которые бродят по ночам. Мне угрожают. Чиновники и отсутствие денег вот-вот разрушат то, что осталось от семьи. Нас отдадут в дом. Бабушка не смогла произнести этого вслух, но по полным слез глазам и так стало все ясно. «Решение еще не принято. Будет еще комиссия». Надежда вдруг яркой вспышкой возникла в мыслях Тима. «Никто нас не заберет», — уверенно объявил он. «Я найду работу, достану деньги. Тогда нас будет двое, чтобы прокормить Пашку». Не такой уж он проглот. Справимся. Тим улыбнулся широко-широко, пытаясь показать бабушке, что все будет хорошо. Он верит. Разбитую губу резанула острая боль. Но Тим даже не поморщился. «Давай-ка я тебе помогу». Тим вскочил и принялся расставлять тарелки. Схватил электрический чайник, откинул крышку. дом. Билась в голове одинокая мысль. Тим открыл кран, и шипящий поток рванулся в пустое брюхо чайника. Родителей нет. Теперь еще и от бабушки заберут. И все из-за того проклятого монстра. А ведь мне даже никто не поверит, если расскажу. Никто не будет его искать. Да не в приют отправят, а сразу в дурку. Стукнув чайником о подставку, Тим постарался сдержать трясущиеся руки. «Он разрушил наши жизни и при этом спокойно разгуливает на свободе. А нам страдать? И за что?» Тим потянулся к кнопке включения, но вдруг чайник затрясся. Крышка его едва не срывалась с места. Через прозрачный бачок стало видно, как сотни пузырьков поднимались от дна к поверхности воды. Но я даже не включил его. Чайник подпрыгнул, затрясся, расплескивая кипяток во все стороны. Запахло плавленным пластиком. Что-то затрещало, а в следующий миг чайник упал на бок, заливая водой подставку и шнур электропитания. Во все стороны посыпались искры. Сизый дымок защипал глаза. «Ой, как же это?» воскликнула Нина Ивановна, подскочила и бросилась в коридор: « Не трогай ничего, не прикасайся ни к шнуру, ни к воде. Тим в растерянности глянул на ладони. Между пальцев еще продолжали ползать крошечные голубые червячки. Они корчились словно в судорогах, и вползали прямо в кожу. А вместе с ними в душу Тима забирался страх, «Получается, это я сделал», — пробормотал Тим и быстро оглянулся на коридор. Нина Ивановна как раз входила в кухню. «Теперь можно». Я отключила электричество во всей квартире. Тим сделал шаг в сторону от чайника. Не хотел продолжения фейерверка. «Не бойся, теперь он не опасен. Странно, совсем не старый». Вот же технику делают паршивою. Бабушка уже вымакивала лужица толстым полотенцем. Пойду уроки делать, буркнул Тим, выскакивая в коридор. Скоро Пашка придет, пообедаем вместе, крикнула бабушка, но Тим ее не слушал. Усевшись в угол комнаты, зажатый между двух ледяных стен, он с опаской поглядывал на розетки и светильники. Бабушка отдала им с Пашкой спальню, а сама перебралась в большую комнату. Письменный стол, один на двоих. Узкие кровати, одна бабушкина, а вторую отдал кто-то из соседей. Громоздкий шкаф. В комнате царил порядок. У мальчиков просто не было много вещей, чтобы разбрасывать их по комнате. Все исчезло вместе с квартирой во время взрыва газа. Вот только Тим знал, что вовсе не газ разрушил его жизнь. Сидя на полу, он зыркнул на стену над собственной кроватью. Там висел огромный плакат, афиша старого фильма. Мускулистый герой обнимал красотку-блондинку. Нет, Тим не был фанатом кинематографа. Плакат был для бабушки и Пашки. А вот под ним на стене притаилась другая картина. Тим сам нарисовал ее и знал наизусть. Даже сейчас через глянцевый плакат словно проступали знакомые черты. Горбатая фигура, длинный толстый мех, мощные лапы, клыки. А глаза с голубыми искрами в зрачках глядели Тиму прямо в сердце. Бабушка включила электричество и уже хлопала дверцами на кухне. Свет под потолком вспыхнул. Видно, Пашка забыл выключить, когда уходил. «Что ты со мной сделал?» Прошипел Тим чудищу, притаившемуся под плакатом. «Неужели было мало забрать всё? Так ты еще и проклял меня!» Лампочка в люстре часто мигнула раз пять. Тим тут же втянул голову в шею. Он спрятал пальцы в кулаки, а для надежности еще и сел на них. Но лампочка мигать не перестала. Пашке ничего не сказали про комиссию. Ни бабушка, ни Тим. Они только переглядывались иногда. Но стоило Паше спросить, уводили разговор в сторону. Утром Тим, чтобы сделать приятное бабушке, Едва ли не за ручку вывел Пашку на улицу. «Ты чего это?» Только оказавшись в соседнем дворе, решился подать голос Пашка. «Хочу отвезти тебя в школу». «С чего вдруг? Я и сам дорогу знаю. Да и ты всегда старался пораньше сбежать от меня». Тим пожал плечами, но продолжил идти рядом. «Что там у вас происходит?» Пашка опустил голову и принялся буцать мелкий камешек. Тим промолчал. Назвался взрослым, придется нести груз проблем самостоятельно. «Бабушка какая-то грустная, улыбается, но не так, и глаза красные». «Ты уроки-то сделал?» — спросил вместо ответа Тим. Пашка от удивления остановился. Брови его вытянулись, а рот сам собой говорил букву «О». Тим оглянулся на отставшего Пашку. «Тебе какое до этого дело?» «Детство рано или поздно закончится. Нужно будет зарабатывать деньги. А для этого нужно уже сейчас начинать что-то делать. В твоем случае учиться. Пойдем». Тим зашагал дальше. «Тебя вчера чем-то тяжелым по голове ударили, да?» — посочувствовал Пашка. «Теперь у тебя там кисель вместо мозгов». Тим не ответил на колкость, подошел к ближайшему столбу и стал разглядывать объявления. «Работа, быстрый заработок требуются». «Какие люди!» Противненько протянули за спиной, даже не оглядываясь. Тим понял, это гречка. Что ты там ищешь, убогий? Неужели денежек заработать захотелось? Так я тебя разочарую! Не получится! Тим медленно обернулся. Кулаки уже сами сжались покрепче. Гречка был не один, как всегда, с закадычными друзьями. Все они выглядели здоровыми. А вот сам Тим после вчерашней стычки, Пугал прохожих зеленоватым фингалом и разбитой губой. Губатую дело лопалось и начинало сочиться кровью. От этого парень казался откровенным негодяем. Ах, какой красавец! восхитился Гречка. Дружки довольно загоготали рядом. Почему не получится? переспросил Тим тихо. Гречка с довольным видом выставил пятерню и принялся загибать пальцы. «Ты ничего не умеешь. Даже школу еще не закончил. Несовершеннолетний — это три. А самое главное — ты слабак!» Выдал Гречка с таким видом, словно невероятную философскую мудрость. «Даже на стройку не возьмут, кирпич не поднимешь!» Тим чувствовал, как кончики пальцев покалывало. Злость теперь для него выливалась электрическими разрядами. «Но он ведь прав», — с горечью понял Тим. «Я слабый». Что-то толкнулось Тиму в спину. «Не сильно, точно не удар». Покосившись через плечо, Тим увидел Пашку. Тот уткнулся в плащевую куртку брата, спрятав в нее лицо а теперь еще и опасный для близких с горечью тим сжал зубы чем вызвал новый приступ хохота да ладно мелких мы не трогаем благосклонно объявил гречка да и звонок скоро и дружная компания посмеиваясь удалилась прочь тим присел на корточки и взял пашку за худенькие плечи Даже через тонкую куртку Тим ощутил косточки. «Паш!» Тот молчал. Повесив голову, он старался, чтобы челка, упав на лицо, закрыла глаза. Тим сжал немного пальца, привлекая внимание. «Я не дам тебя в обиду, слышишь?» Пашка резко мотнул головой, вырвался и побежал по тротуару. Тим хотел было броситься следом. Но брат бежал в сторону школы, значит, ничего страшного с ним не случится. Со вздохом выпрямившись, Тим вновь уставился на объявление. «Ну и где мне работу искать?» Собственная слабость злила. Но что с этим можно было сделать, Тим не понимал. «Поищи лучше в сети, а?» Тим нервно обернулся. «Всего-навсего одноклассница». Танька. Привет. Работы сейчас лучше не на столбах искать. Есть специальные сайты, там много всего. Обязательно найдешь что-то подходящее. А здесь так ерунда одна. Девочка махнула рукой и пошла к школе. В сети. Машинально повторил Тим и запустил пятерню в волосы. Пальцы застряли. Расчесаться Тим с утра не успел. Он проводил взглядом стройную фигурку Тани. Она отлично выглядела. Короткие ботиночки со шнурками-бантами, молочный плащ. Даже рюкзак для учебников на ней смотрелся стильно. Переведя взгляд на собственные затертые джинсы, Тим заметил новое рыжее пятно. Вздохнул и поплелся следом за одноклассницей. «Первый урок — география. Главное — успеть занять последнюю парту, и можно будет поспать». От таких мыслей Тим прибавил шагу, но дальше входной двери уйти не сумел. В холле его перехватила Машенька. «Быков, ты где ходишь?» На голову ниже Тима светлые косички по бокам. Машенька выглядела младше одноклассниц на пару лет но это не помешало ей стать лучшей ученицей и уже который год подряд занимать должность старосты. «Тебя, между прочим, ждут!» «Это кто еще?» — буркнул Тим. «К директору тебя вызывают!» — укорила Машенька. «И с ней там мужчина, серьезного такого вида, хмурый, почти седой, и спина прямая, как палка». Я все думала, за что можно к директору с самого утра загреметь. А вот увидела тебя и сразу поняла. Тим скривился и облизнул разбитую губу. Ладно, я все понял. Иди. Машенька вздернула курносый носик. Вот уж нет. Меня здесь не просто так поставили. Я тебя уже полчаса, караулю, и теперь провожу до самого кабинета. А то еще. «Сбежишь». «А ты, значит, догонишь и остановишь, если я убегать стану?» — хмыкнул Тим. Машенька тут же побагровела. «Оно быстро топай! Вот не зря за тобой этот явился! В плаще кожаном, явно при оружии, точно из служб особых. А с такими, как ты, только так и надо, чтобы не портил лицо школы!» Тим хмуро шагал к кабинету директора. «Может, и правда сбежать? Не догонит ведь!» Тим покосился на Машеньку. Губы надула, сопит, как ежик. «Поздравляю! Особо опасный быков доставлен к месту отбывания наказания!» Тим вытянулся по струнке у дверей директорского кабинета. Машенька фыркнула. «Заходи!» Стукнув разбитыми костяшками о косяк, Тим резко открыл дверь и шагнул вперед. Раз пришел, не стоило медлить. Здрасте! Не глядя на директора, Тим уставился на гостя. Мужчина стоял у шкафа, держа в руках толстую энциклопедию. Наконец-то! Всплеснула руками директриса и выпорхнула из-за рабочего стола. Худощавая, С шапкой осветленных и завитых волос она была женщиной без возраста. Никто не знал, сколько на самом деле лет Анджеле Вениаминовне. Слухи по школе ходили разные: и что она еще чью-то бабушку учила, и что на самом деле ей тридцать, но она неудачно сделала пластику носа и пошли осложнения. «Анджела Вениаминовна, я вам еще нужна? пискнула от двери Машенька. Женщина бросила на старосту ледяной взгляд, и дверь тут же захлопнулась с обратной стороны. «А вот и наш Тимофей!» проворковала директриса в сторону гостя. Тот действительно напоминал шпиона или на худой конец большую шишку из силовых структур. Бабушка же сказала, все должна решить комиссия. Мелькнула у Тима мысль. Не могут же меня забрать прямо из школы. Мужчина в кожаном плаще сделал шаг в сторону Тима. Подол от резкого движения взметнулся и хлопнул, словно птичье крыло. Воронье, решил Тим. Мужчина посмотрел Тиму прямо в глаза. И была во взгляде незнакомца какая-то сила, обещание опасности и что-то знакомое. «Помогает младшим классам, а еще в общественной жизни школы активно участвуют. А оценки? Ну, так это не главное. Зато человек Тимофей замечательный». Тим удивленно моргнул. Оказалось, все это время Анжела Вениаминовна расхваливала его на все лады. Словно старый дедушкин автомобиль, который представилась возможность продать иногороднему лопуху. Что ж, Анжела Вениаминовна, вы правы. Сразу видно, Тимофей отличный парень. А такие нам нужны. Ой, как нужны. Едва ощутимый холодок. Скользнул под куртку Тима. Нет, в школе отлично топили, да и окно за спиной директрисы было плотно закрыто. Конечно, конечно, Назар Никитич. Сидя за письменным столом, Анжела Вениаминовна со слащавой улыбкой кивала. Поддакивала на каждое слово гостя. Мужчина в черном плаще, при этом чувствовал себя как дома словно это был его кабинет, и это к нему пришли визитеры. Встретившись взглядом с Назаром Никитичем, Тим непроизвольно поёжился. Ощущение холода усилилось, по спине промчались мурашки, возникли в районе затылка и уверенно скользнули за воротник. «Молодой человек, у меня к вам предложение». Голос у мужчины был, казалось, обычный, приятный тембр, ничего пугающего. Но короткие волоски у основания шеи Тима от чего-то стопорщились. Тим вдруг осознал, что боялся. Очень заманчивое предложение не часто такие делают простым мальчикам из простых семей. Чирикнула директриса. «С чего мне его бояться?» — удивился Тим. Но чувство возникло неконтролируемо, совсем как в детстве. Тим наткнулся во дворе на бродячего пса, старый, с разорванным ухом и капельками пенистой слюны на морде. Пес был сильнее шестилетнего ребенка, и мальчик это понимал подсознательно. «Это же не зверь, который может перегрызть горло!» мелькнула мысль, но Тиму пришлось вслушаться в слова директрисы. ти -ма фей наверняка не в первый уже раз, повторила Анжела Вениаминовна. «Давайте я», — с улыбкой предложил мужчина. Он сделал шаг навстречу Тиму. Тиму пришлось очень постараться, чтобы не вздрогнуть. «Я коллега Анжела Вениаминовны?» Если можно так выразиться. Директриса заорделась. А Тим, сунув руки в карманы куртки, сжал, вспотевшие вдруг ладони в кулаке. Руковожу одной школой. Необычной школой. Это частный проект, но не беспокойтесь. Под патронатом государства. Говоря это, мужчина прохаживался по кабинету, но при этом невзначай подходил к Тиму. И чем ближе Назар Никитич оказывался, тем неуютнее делалась тему. «Обучение мы проводим по экспериментальной системе. Не тревожьтесь», – мужчина повернулся к директрисе. «Все обязательные предметы дети изучают». Анжела Вениаминовна часто-часто закивала. «Но, кроме того, у нас углубленные курсы физики, химии. Физическая подготовка учеников на совершенно ином уровне, нежели везде. С каждым подопечным лично занимаюсь я сам. При этих словах Анжела Вениаминовна хищно окинула взглядом торс мужчины. Нет, через плотную черную кожу рукавов было невозможно разглядеть бицепсы. Но распахнутый на груди плащ позволял сделать выводы, остатной фигуре и отсутствию даже намека на животик. А ведь Назар Никитич был уже не молод. «Иногда мы отбираем ребят из обычных школ, одаренных ребят с хорошими исходными данными, если за них при этом могут поручиться учителя». Назар Никитич отвесил полупоклон директрисе, на что та расплылась в мечтательные улыбки, и откинулась на спинку кресла. «Тимофей, тебе выпала уникальная возможность перевестись в частную школу!» Торжественно объявила директриса. Тим только краешком сознания уловил слова. Все силы его сейчас были обращены на то, чтобы не скрипеть зубами. От страха или необоснованной ненависти к чему-то чуждому. Ненормальному, непонятному. Ты получишь отличное образование и помощь при поступлении в лучшие вузы. Тим молчал, и директриса недовольно скривилась. Она что, ожидала, что я брошусь на шею незнакомому дядьке и стану целовать его в макушку? Тим лишь плотнее стиснул зубы. «Еще...» Наши ученики живут в собственных комнатах на территории учебного комплекса, совсем как взрослые студенты. Питание и все расходы на проживание мы берем на себя, и каждый месяц ученикам положена стипендия. Назвать огромной сумму не получится, но она вполне достойная». Тим сглотнул. Во рту у него стало сухо. Отчаянно хотелось пить. «Что же ты молчишь, Тимофей?» Тим мотнул головой. Лицо Анжелы Вениаминовны вытянулось. «Тимофей, это частная школа, понимаешь? Это уникальная возможность. От такого не отказываются». Тим с трудом разлепил губы и сказал. «Мне нравится моя школа». Так тихо. В кабинете директора школы не бывало никогда. Возможно, только по ночам. Днем здесь обязательно кого-то поучали, отчитывали или наставляли. Даже находясь наедине с собой, Анжела Вениаминовна напевала под нос. Еще она имела привычку бормотать, когда читала документы или постукивать ручкой по столешнице. Только настенные часы мелко тикали позволяя Тиму удостовериться, что он не оглох. Назар Никитич заложил руки за спину и подался вперед. Плащ вновь хлопнул полами и замер. Переведя несколько раз взгляд с директрисы на ее ученика, мужчина вперился в глаза Тима. Он смотрел, не мигая, минуту или час. Тим не шевелился. Его тело, казалось, одеревенело. Если бы на него сейчас набросились, Тим не сумел бы и шагу сделать, не то что убежать. Что ж, Назар Никитич резко выпрямился, сделал пренебрежительный жест рукой, словно прогонял невидимую муху. «Анджела Вениаминовна, бумаги я вам оставил, контакты тоже». Я ни к чему не принуждаю, да и время подумать всегда должно оставаться. Анжела Вениаминовна ошалела открывала и закрывала рот. Было очень приятно познакомиться. Назар Никитич вновь поклонился директрисе, словно был на приеме у королевской особы, а вовсе не в средней школе. И с вами, молодой человек. Мужчина повернулся к Тиму. Вновь заглянул в глаза. Он словно искал в них что-то. Хотел забраться так глубоко, как обычный человек, и не умел. «Надеюсь, судьба еще приведет вас ко мне. Не стесняйтесь, обращайтесь в любое время». Скрипнув туфлями, Назар Никитич быстро пошел к двери. Обогнув Тима по плавной дуге, он вышел. Дверь не скрипнула и не стукнула о косяк. В кабинет вернулось вязкое молчание. Стима, словно сняли тяжелый туристический рюкзак. Он моргнул несколько раз, расслабляя челюсть. Медленно, стараясь сделать это беззвучно, втянул воздух. — Ты хоть понимаешь, что наделал? — говорила директриса тихо. Но обычно именно этот вкрадчивый тон вгонял учеников в ужас. Вот только Тима ей уже никогда не запугать. После встречи с Назаром Никитичем Тим не был уверен, что станет еще когда-либо бояться обычных людей. Тим удивился, когда осознал, что стал разграничивать. Здесь Назар Никитич, а вот здесь все остальные обычные люди. «Я не хочу учиться в частной школе», — устало выговорил Тим. «Мне нравится здесь. Хорошая школа, хорошие учителя, утвержденная программа. Что они мне смогут дать такого, чего не дадите вы?» «Быков, ты не в той ситуации, чтобы выбирать». Тим равнодушно пожал плечами. «Тогда». Анжела Вениаминовна медленно приподнялась из кресла, оперлась руками о столешницу и вытянула шею в сторону Тима. «Я делала скидку на твою ситуацию, смотрела сквозь пальцы на твои хулиганства. Регулярные драки, прогулы, даже бабушку твою не вызывала ни разу. Понимаю, ничего это не даст» только здоровье пожилой женщине портить. Но теперь все будет по-другому. Если тебе не нужна эта возможность, то ею воспользуюсь я. Этой школе не нужны такие элементы, как ты, а тебе не нужна отрицательная характеристика от школы. Тебя ведь могут и не оставить на попечительство престарелой бабушке. Особенно если она не справляется с воспитанием двух сложных подростков. Я легко могу написать в органы, и тебя отправят в интернат. Тиму часто приходилось бывать в кабинете директора школы, но никогда визиты не были такими странными, как сегодня. Почему Анжела Вениаминовна хотела избавиться от непутевого ученика, Тиму было понятно. Но как вышло так, что его приглашали в частную школу? «Этот ваш Назар Странный, Назар Никитич!» Воскликнула директриса. В голосе проскальзывали истерические нотки. «Ничего он не странный!» и дети не имеют права обсуждать взрослых. К тому же он твой будущий руководитель. Дело с переводом решенное, и меня не интересуют твои капризы. Мы оба с тобой понимаем, что ты никак не мог попасть в частную школу. Это слишком дорого. Никаких особенных талантов у тебя нет. Учишься ты еле-еле. Наверняка произошла ошибка, И пока их канцелярия этого не заметила, я воспользуюсь случаем. А после они уже не смогут тебя вернуть». Директриса ехидно улыбнулась. Тим медленно покачал головой и спокойно ответил. «Без согласия опекуна вы ничего не сможете сделать, а опекун мне еще не назначен. Так что в ближайшее время вам придется терпеть меня». Тим развернулся и шагнул к выходу. «Ты куда, Быков? Я тебя не отпускала!» «На занятие. И так пропустил первый урок! Нехорошо!» Выйдя из кабинета директора, Тим сутулился. Мельком глянул через плечо, но директриса не стала преследовать его. Выдохнув, Тим медленно побрел вдоль ряда окон. Погода за время пренеприятного разговора испортилась. Заметно стемнело. В коридоре даже включили освещение. По дороге в школу Тим наблюдал редкие облака на небе. Сейчас же все оно было затянуто серой, комковатой пеленой. Мелкие капли деловито врезались в стекло, выбивая тихий ритм осени. Тим скривился. Не собирался он на уроке. «Но теперь придется». Скрипнув зубами, Тим сменил направление. «Проклятый дождь!» Страх перед незнакомцем превратился в раздражение. «А тут еще и непогода. Откуда взялся этот Назар? И чего ко мне прицепился? Мало в городе зубрил, что ли? А мне и без него проблем хватает». Тим с шипением выдохнул. Послышался тихий треск. Лампочки под потолком мигнули. Сперва та, что была у него над самой головой, затем вторая, что висела в метре. А через секунду в коридоре уже разгралось настоящее световое шоу. Тим зло взглянул на взбесившиеся лампы. Мысленно приказал им прекратить, но ничего не вышло. Освещение продолжало веселиться а Тим лишь бессильно зыркал то в один, то в другой конец коридора. Не появился ли кто? Сообразив, что не контролирует ситуацию, Тим бросился бежать. Хорошо, что шел урок, и ученики сидели по классам, иначе в его копилку достижений прибавили бы еще и порчу проводки. Запыхавшись, Тим остановился у двери в кабинет географии но не успел он схватиться за ручку, за спиной раздался резкий хлопок. Пригнувшись, Тим оперся спиной о дверь и сполз по ней на пол. Ближайшая лампочка взорвалась. На стены, двери кабинетов, пол посыпались сотни ярких искр. Пустой плафон продолжал потрескивать. Оставшееся, выжившее освещение — уже мигало в бешеном ритме. Тиму на тыльную сторону ладони упало несколько искр. Боль укусила кожу, но и отрезвила. Ругнувшись словами, которые наверняка разозлили бы бабушку, Тим побежал к выходу. Спокойно отсидеть уроки сегодня наверняка не получилось бы. Отдавать директрисе дополнительный повод выгнать его Тим не собирался. У центрального входа Его бы точно заметили, поэтому Тим метнулся к боковой лестнице. Пожарный выход легко открыть изнутри. Толкнув синюю дверь, Тим в первый момент отшатнулся назад. Неожиданный порыв ветра бросил ему в лицо, казалось, пол ведра ледяной воды. Волосы тут же намокли, но обратного пути не было. Тим принялся застегивать куртку. Пальцы замерзли мгновенно. Суставы не гнулись, молния выгибалась под порывами ветра. Скользкие кнопки никак не желали соединяться. Стянув шнурки капюшона, Тим наконец шагнул наружу. Домой нельзя. Бабушка засыплет вопросами. Да и нужно было успокоиться. Дома уже сгорел электрочайник. Сутулившись и засунув руки в карманы, Тим шлепал по лужам. Дождь был не такой уж сильный, но вот ветер менял свое направление каждую секунду. Он жонглировал каплями, иногда даже заставляя лететь их обратно в небо. Обычно из школы Тим сбегал через гаражи. Ряд ржавых боксов примыкал к школьному двору с тыльной стороны, но сейчас так не хотелось лазать по мокрому железу. Выйдя за ограждение школы, Тим дернулся. Краешком глаза он уловил светлое пятно сбоку. Очень быстро пятно исчезло около толстого ствола клена. Тим попытался всмотреться через завесу Мороси, но его тут же ослепил яркий свет. Автомобиль с узким разрезом фар и хищной мордой промчался мимо. Тим смахнул с носа набежавшую со лба воду и двинулся прочь. «Отличная погодка для патрулирования города!» Тим усмехнулся темной массе, которая заменяла сегодня небо. Но долго смотреть наверх было сложно. Даже в сощуренные глаза заливалась вода. Тогда, наклонив низко голову, Тим отправился по привычному маршруту. Светофор подслеповато подмигивал желтым. Дорога уверенно превращалась в ручей. Ближайший пешеходный переход затопило на несколько сантиметров, но Тим больше не обращал внимания на непогоду. Он сконцентрировался на цели — искать чудище. Взгляд его, заученный, перескакивал с облезлых кустов на подвальные окошки. Тим всматривался под подъездные козырьки, заглядывал за мусорные баки в подворотнях. «Привычное дело». Тим уже не одну неделю изучал полис, проходил по узким улочкам и осматривал задние дворы дорогих магазинов, клубов, ресторанов. Прогуливался по парковкам бизнес-центров. Излюбленным местом Тима были крыши. Сверху отлично было видно, что творилось внизу, а в некоторых районах полиса дома располагались так близко, что получалось перескакивать с крыши на крышу или переходить по переброшенным доскам. У некоторых построек были даже общие балконы, а еще с макушек домов открывались великолепные виды. Звезды казались ближе, а людишки превращались в суетливых муравьев. Выйдя из безлюдного сквера, Тим с тоской глянул на пятиэтажку. Она лупата, Таращилась случайными желтыми окнами. Редкие счастливцы, которым не нужно было идти на работу или учебу, нежились под электрическими солнышками. Водосточная труба с ревом извергала из своего чрева грязный поток. Белесое пятно мелькнуло слева. Тим тут же обернулся. Ничего. Только смазанное ощущение опасности. Нервно мигнув несколько раз, на углу дома загорелась неоновая чашка на блюдце. Из нее поднимался угловатый дымок. дергался три раза и затухал. Затем история повторялась. «Пожалуй, сегодня не стоит лезть высоко», — объявил Тим дому и свернул на тихую улочку. Недовольное ворчание автомобилей осталось позади. Шелест дождя превратился в колыбельную, и старые районы послушно дремали. Чем дольше Тим шел, тем дальше уходил от неонового центра полиса. Старые кварталы были темнее, безлюднее. Здесь можно было отыскать заброшенные, потемневшие от времени здания. Ночью лишь редкие фонари освещали здесь дорогу. Но и вероятность отыскать что-то загадочное Тиму казалось выше именно здесь. Вот и сейчас ноги сами принесли его на каменистую улицу. Машин не было видно. Дождевая вода мелодично журчала по асфальтированной дороге. Но Тим любил представлять, что идет по вымощенной камнем дороге. Даже в ненастье было приятно прогуляться по безлюдной улице. Тим мельком осматривал знакомые дома. Только здесь остались особняки в несколько этажей, украшенные лепниной, с окнами непривычной формы. Редкие из них могли похвастаться современным ремонтом. У других и жителей давно не было. Шлеп раздалось где-то позади. Всплеск был негромкий, но Тиму стало любопытно, Кого еще судьба выгнала на улицу в такое время? Он запрыгнул на тротуар, хотя и не слышал звука автомобильного двигателя. Обернувшись, Тим замер с поднятой ногой над неглубокой лужицей. а метрах в пяти перед ним, точно так же забыв опустить конечность, стояло существо. Оно напоминало собаку. Четыре лапы, вытянутая морда. Вот только было в несколько раз больше даже самого крупного пса, которого мог представить себе Тим. Зверь зарычал и пригнул голову почти к самому асфальту. Стал заметен ряд шипов. Сбегая от затылка к лопаткам, они защищали спину зверя. На лохматом хвосте шипы терялись в густой шерсти. Цветом шерсть зверя... Напоминала седую бороду древнего дедули из соседнего с бабушкиным подъезда. Тим видел его почти каждое утро, когда выносил мусор. Но в чем Тим был уверен, так это в том, что ни в одной зоологической энциклопедии не отыщется похожий экземпляр. Чудовище, прошептал Тим. И еще одно. И оно было совершенно не похоже на то, которое Тим встретил пару дней назад. Капюшон сполз с головы Тима. Ледяные дождевые капли проворно затекали парню за шиворот. Но он не обращал внимания на холод. Улица со старинными домами лениво купалась под осенним дождем. Никто не спешил прогуливаться в непогоду. Только Тим и огромный седой зверь стояли друг напротив друга. Зверь втянул воздух. Ноздри его на вытянутой морде затрепетали. Глаза сузились, превратившись в белесые щелочки. Тим не шевелился. Но зверь вдруг резко вздернул голову. Он принялся принюхиваться, втягивая воздух мелкими рывками. Выдувал его с тонким свистом. Нога затекла, и Тим медленно опустил ее на тротуар. Не стоило волновать неизвестное существо. По клыкастой морде и неестественному разрезу глаз сложно было понять, что на уме у чудища, но оно хотя бы не рычало. Тряхнув головой, зверь чихнул. При этом он вздрогнул всей тушей, отряхнулся совсем как дворовая собака. И тут Тим сообразил, что шерсть на звере была совершенно сухая. Серебристые волоски, около десяти сантиметров длиной, покачивались, переливались в туском свете хмурого дня. С волос Тима текло, словно он стоял под душем, а вот на звере не упала ни одна капля. Вода странным образом огибала его тело. В нескольких сантиметрах над чудищем капли разбегались по сторонам. Они словно не хотели намочить прекрасный светлый мех. Вода избегала прикасаться к чудищу. Даже асфальт под тонкими лапами хоть и был мокрый, но без луж. Их словно сдуло сильным потоком воздуха. Тим не знал, что делать. Мысли скакали в голове так же резво, как капли которые ударялись, а припаркованные неподалеку автомобили. Рокочащий звук резанул по натянутым нервам. Обернувшись, Тим одновременно отшатнулся под защиту толстого бетонного столба электрических линий. Один из любителей снимать глушитель со своего авто появился в начале улицы. Он неспешно катил между древних строений, насмехаясь над местной безмятежностью, диким ревом выхлопной трубы. Слишком поздно Тим сообразил, что машина не представляла никакой опасности. А вот зверь за спиной — да. Но чудище решило не связываться с вымокшим подростком. Серебристое чудовище одним прыжком перемахнуло кованые штыри ближайшей изгороди. Если бы Тим не знал, где прежде стояла седая тушка, даже не понял, что это было. Вновь принял бы за блик фар или отцвет фонаря. Тим бросился догонять зверя. Подскочил к ограде, ухватился за толстые чугунные прутья. Бесполезно. За изгородью не было видно ни единого следа присутствия странного зверя. Старый парк разросся до состояния дикого леска, и укутывал бурым колючим пледом ветхий особняк. Тим попытался влезть на изгородь. Основа из крошащегося бетона послужила отличной ступенью. Но вот дальше дело не шло. Перемычка между прутьями была слишком высоко. Сами штыри скользили под пальцами от дождевой воды. В ладонях оставались лишь клочья черной краски. Тим запрокинул голову. «Можно подпрыгнуть, ухватиться покрепче, подтянуться, закинуть ногу, а с обратной стороны спрыгнуть», — пробормотал Тим. Но он тут же отказался от собственной идеи. Пальцы свело судорогой. Да и за подтягивания на физкультуре Тим получал самый низкий бал. Просунув между прутьев нос, Тим прижался к ним щеками. Разглядеть больше такой маневр не позволял. Но создавалась иллюзия действия. Особняк стоял в глубине участка. Настоящий дом с привидениями. Окна заколочены темными досками. Огромная дверь наверняка заперта. Крыша зияет дырами прорех. Ни дорожки, ни узенькой тропинки видно не было. Ветки на кустах и деревьях топорщились во все стороны. Если зверь и пробегал здесь умудрился не сломать ни единого прутика. «Это и есть ваше логово!» Тим ни секунды не сомневался, что встреченный им зверь — собрат горбатого чудища с чернильными глазами. Спустившись с изгороди, Тим медленно побрел вперед. Он спрятал закоченевшие руки в карманы. Но там было сыро. Холщовая куртка явно не подходила для поздней осени. Тима начинала потряхивать. Может, от адреналина или от начинающейся простуды, но Тим не собирался сдаваться так быстро. Бредя по тротуару, Тим изучал изгородь, подмечивал каждый отколовшийся кусок штукатурки, высматривал тропку по ту сторону. Так он дошел до поворота и обошел заброшенную территорию еще с одной стороны. Здесь все было таким же. Только изгородь в конце переулка упиралась в высокий кирпичный забор. Соседи заброшки решили надежно укрыться от посторонних глаз. Тим потоптался, вглядываясь в громоздкий силуэт за унылыми деревьями, и пошел обратно. Соседи с другой стороны сада озаботились охраной еще лучше. За забором слышался злобный лай по меньшей мере трех псин. И хочется же им в такую погоду караулить. Собаки, услышав незнакомый голос, совсем взбесились. Теперь они разрывались под самым забором, бросались на него. Ладно, ухожу, Тим шмыгнул носом и повернул в сторону дома. Нужно было срочно выпить что-то согревающее. Мама в таких случаях предлагала чай с малиновым вареньем. А если Тиму было совсем худо, куриный бульон. А папу в периоды гриппования Тим всегда заставлял смотреть мультики. И папа непременно соглашался. Воспоминания о родителях всколыхнули мутную тоску. Тим скрипнул зубами. Ярость возвращалась. Ее прогнало удивление от встречи с чудищем, но оно сбежало. Еще один повод для злости. Проезжавший мимо автомобиль вдруг мигнул фарами и замедлил движение. Он, подергиваясь дотянул до угла, а там уже взревел мотором в полную силу. Заброшенное поместье — отличное место, чтобы спрятаться. Если там их гнездо, то эти треклятые чудища попались. Тима ослепили фары встречного авто. Парень скривился, отвернулся. «Стоп! Так ведь зверь следил за мной!» Тим огляделся. Никто не обращал внимания на мокрого подростка. «То светлое пятно, которое я встречал весь день, совсем не фары меня слепили и не отблеск неоновой рекламы играл со зрением. Это был тот седой зверь!» От догадки Тим так разволновался, что влетел в глубокую лужу. В кроссовках и без того было мокро. Теперь же левый по края набрал воды. Прислонившись к столбу, Тим вылил мутную влагу из обуви. Зубы стучали. Пальцев Тим почти не чувствовал. Последние кварталы до бабушкиной квартиры Тим преодолел почти бегом. Он запыхался, горло горело, но согреться дополнительная нагрузка не помогла. «Но зачем зверь следил за мной? Это ведь я охотился за...» У подъезда, полностью перегородив дорожку, стоял микроавтобус скорой помощи. Чтобы пробраться ко входу, Тиму вновь пришлось ступить в лужу. Но на этот раз он не остановился, чтобы привести обувь в порядок. Только мысль, что он наконец хоть что-то узнал о чудищах, подбадривала Тима. Их как минимум двое. Черное, горбатое, теперь седое. Им что-то от меня нужно. Было и третье, то, которое в роковую ночь оказалось в квартире быковых. Тим помнил черную шерсть, клыкастую пасть. И что чудище огромное. Но того же самого зверя он видел, спасает девчонку. Тим не мог сказать. Двери лифта открылись на нужном этаже, и Тим тут же увидел желтое пятно света на плитках пола. Свет падал из бабушкиной квартиры. Распахнутая Настеж дверь выставляла на показ тесный коридор, разбросанную обувь на полу, покосившиеся дверцы шкафа. Тим бросился в квартиру, еще не понимая, но уже впадая в ужас.